Глава 39. Александра. Парни Эстена не хуже деда докладывали о ситуации дома. Хотя иногда арконы меня пугали своей осведомленностью. «Пацан не сдается», говорил он в полголоса, судя по тому, как изредка переводил дыхание, куда-то шел. «Не знаю, что с ним делать», сетовал. «Как побитая собачонка. Ложусь спать, он у нас под окнами. Просыпаюсь, Он уже под окнами. Снял у соседки комнату. А та и довольна. Обдирает его, как липку. Информацию о том, что легарты несут финансовые затраты, пугала в последнюю очередь. Сомневаюсь, что наша соседка на самом деле понимала, что такое большая сумма денег для Аркона. Женя говорила что-то. Огрызается только. Но про уходить из дома больше не заикается. Сказала, будет жить со мной. А с Дамианом она разговаривает? Вечером даже шептались у сирени, утром опять, как кошка с собакой. — Саш, мне кажется, он нездоровый, сын твоего дракона. Люди себя так не ведут, — полголоса сказал дед. — Это какая-то ненормальная привязанность. — А он и не человек, дедуль, — ответила я. — Туга им будет вместе. Мне пришлось рассказать деду об истинности, Жене и Дамиана. Иначе бы он не понял происходящего, да и сейчас понимал не до конца, и точно не смирился с тем, что его внучка достанется дракону. Но Демиану и Жене придется научиться разговаривать, как взрослым людям, спокойно и без эмоций. Только для этого нужно вырасти, повзрослеть, стать терпиме. Во многом Треймон был прав. Им будет проще. Они смогут построить нормальные отношения без угроз, «И принуждение. Я очень надеялась на то, что Домиану хватит терпения и уважения к паре. Естественно, я сделаю все для сестры». Через два дня было запланировано представление Женя как пары для младшего легард. Насколько я знала, Аркон и Деклейна были удивлены новым скорым празднеством и ходили разнообразные слухи, и в некоторых была доля правды. "Просто не напечатает лишнего?» спросила я у Эстена. Треймон старался держать меня как можно дальше от дел семьи, даже тех, которые касались моей сестры. Точно нет. Чем ближе события, тем больше во мне уверенности, что Женя устроит настоящий скандал. Дмиану нужно было поговорить с ней раньше. «Насколько раньше? За год? Два?» усмехнулся Эстен. «Ты прав», согласилась я. «Жене важно, чтобы именно она приняла любое решение». «Любое», — повторила, акцентируя внимание на последнем слове. «Мне жаль твоего племянника», — добавила тихо, поглаживая маленький животик. «Пинается?» — Эстен сидел напротив меня. «Угу. Только не пинается, а шевелится. Пинать он будет позже, когда подрастет». «Он?» — удивился мужчина. «Вы уже знаете пол, нашумевшего на весь доклей Наркона?» Я отрицательно покачала головой. «Малыш?» «Поэтому он...» «А я думала, у тебя предчувствие». «Нет, я не верю в такое. Не бывает предчувствий. Вот малыш согласен со мной». «Можно?» Эстен взглядом указал на животик. «Пожалуйста». Я села ближе к краю. «Вот тут». Взяла мужскую ладонь и положила на место, где секунду назад чувствовалось движение ребенка. «Ничего!» — Стэн перешел на шепот. «Тссс!» Мы смотрели друг другу в глаза, он нахмурившись, а я с некоторым весельем. «Ничего!» — повторила разочарованно, и тут же хрипловато рассмеялся. «Пинается!» — словно я без него бы не поняла. «Именно про это я и говорила. Надо было только подождать». «Что здесь происходит?» — Треймон стоял у входа в гостиную. «Твой брат хотел познакомиться с малышом», — произнесла я воодушевленно. «Что-то не так?» — поинтересовалась, когда Эстен отпрянул от меня и, сказав, что ему срочно нужно переговорить с кем-то, чуть ли не сбежал из комнаты. «Мы сделали что-то предусмотрительное?» «Ты нет, а он знал, что не стоит тебя касаться». «Что за глупость?» — фыркнула я, поправляя сарафан. Эта глупость вполне могла стоить ему жизни, отозвался Трейман, оставаясь стоять на месте. В его глазах плескался янтарь. По коже мелькали серебристые тени. Аркон вполне мог расценить знак внимания как прямую угрозу. Ты бы действительно смог навредить брату? Я медленно шла к Треймону. Я нет, а другая часть могла. Ты моя Тольера. Между кровью и Тольерой аркон выбирает. «Пару». «Эстен точно не хотел нанести мне вреда», — произнесла я, примирительно, нежно касаясь Траймана. «Он...» «Не стоит сейчас отзываться о моем брате». «В добром ключе», — почти прорычал Аркон, рывком преодолевая разделявшее нас расстояние и крепко меня обнимая. «Я не хочу услышать о другом мужчине, даже о брате». «Как скажешь» ответила, обнимая его в ответ и улыбаясь. Разве я могла предположить, что буду вот так стоять в объятиях тера треймана легарта и при этом испытывать настоящее спокойствие, нежность и любовь? Нет, я боялась его, как и всех арконов. Боялась одного его существования и никогда бы не подумала, что моя судьба переплетется с тем, кем меня пугали с детства. Ты идеально проурчал Трейман. «В нашу первую встречу ты показывал всем своим видом, что я недостойна тебя», произнесла я со смешком. «Для меня это было странно не менее, чем для тебя. Я привык контролировать собственные эмоции и желания. А с тобой это было тяжело с момента, когда ты вошла в кабинет. Аркон реагировал на тебя. С твоим появлением жизнь превратилась в испытание, ограничение». «Постоянное одергивание», — звучит ужасно. «Ужасно знать, что нас разделяла дверь, а ты презираешь и боишься меня больше смерти». «Было все не так категорично», — произнесла, поднимая голову в попытке посмотреть в глаза Трейману. Он был сосредоточен на пейзаже за окном, игнорировал мой взгляд, продолжая крепко прижимать к себе. «Я знаю, как было на самом деле». «Я знаком с твоей матерью и представляю, что она заложила ваши головы». Ребенок шевелится, выдохнул, отступая и опуская взгляд на животик. «Не позволяй никому прикасаться к нему», — сказал в ультимативной форме. «Хорошо», — согласилась я. «И у меня нет настолько близких людей, которым бы я это позволила». «А Эстен твой родной брат», — я попытался оправдаться. «Это было бесполезно. Казалось, разум...» Покинул навсегда рассудительного Тера Треймана Легарта. Что осталось прежним, так это тяжелый взгляд и рычание, с которым он говорил, когда дело касалось меня. Первое время я пыталась повлиять на Аркона, но быстро признала бесполезность попыток. В нем взыграл инстинкт. Он защищал потомство.